Тони снился удивительный сон, которым самым фантастическим образом переплелись дневные впечатления. Сначала за ней гнались двое бандитов — Матюша и Харюк, только они почему-то были в боевой раскраске папуасов и в их же парадном одеянии из птичьих перьев и пальмовых листьев. Потом она оказалась на палубе старинного парусного корабля, который трещал и раскачивался под мощными порывами ветра. Тоня попыталась спрятаться от буйства стихии в каюте, но вместо этого оказалась в строго обставленном кабинете, на стене которого висел портрет выдающегося ученого Ломоносова. Напротив нее стояла железная женщина Соколова и заставляла Антонину есть сухой собачий корм. Чудом вырвавшись из этого кабинета, С привкусом собачьего корма во рту Антонина увидела перед собой Анфису, толстую соседку по коттеджному поселку. Анфиса летела на метле и протягивала Тоне вторую такую же. Полетели со мной в Заречье, кричала она. Полетели скорее, там в сельпо распродажи японских кроликов. Но мне не нужны кролики, особенно японские, отнекивалась Антонина. Как это не нужны? Очень хорошие кролики, на транзисторах. Знаешь, какие они вкусные, особенно если под белым соусом. Но я не люблю крольчатину, — упиралась Антонина. Мне кролика жалко. Ну, все равно полетели. Ты должна хоть немного полетать. Ты даже не представляешь, какое это удивительное ощущение. Но я не могу оставить Рика, — возражала Антонина. «Ты же знаешь, у меня Рик!» «Рик!» — повторила она сквозь сон и проснулась. Рик сидел возле ее кровати и жалобно поскуливал. Она хорошо знала этот взгляд и этот жалобный голос. Так обычно Рик давал ей понять, что ему срочно нужно выйти на прогулку. «Сейчас, Рикуша!» — проговорила Тоня, протирая глаза. «Сейчас я тебя выведу». С просунья она не могла понять, где находится. Это была не ее комната в съемной квартире и не спальня в загородном доме. Вглядевшись в вредеющую темноту, она увидела перед собой удивительную птицу в фантастически ярких перьях и на долю секунды решила, что все еще спит. Но потом в голове всплыли подробности вчерашнего бесконечного дня как их с Риком подсадил на шоссе пожилой водитель, как она рассказала ему о своем бедственном положении и как Платон Николаевич, вот, она вспомнила даже, как его зовут, привез ее в географический музей, где работает ночным сторожем. Теперь все встало на свои места. Она ночевала в музейной подсобке, куда ее пристроил Платон Николаевич, и птица в ярких перьях ей не снится. Это просто чучело из числа музейных экспонатов. Рик снова заскулил. Антонина поняла, какая перед ней стоит нелегкая задача. Как выгулять Рика, никого при этом не разбудив и не подняв в музее тревогу? «Рикуша, может, потерпишь еще часик?» спросила она без особой надежды. Рик дал понять, что не потерпит. Что он и так терпел, сколько мог и ресурсы его организма подходят к концу. «Ну, что с тобой делать?» Вздохнула Тоня, встала, стараясь не шуметь, оделась, пристегнула поводок к ошейнику и открыла дверь. Видимо, она перепутала двери, потому что оказалась не в той корабельной каюте, в которую ее накануне привел Платон Николаевич, а в каком-то полутемном и захламленном коридоре, Освещенном тусклой лампочкой. По этому коридору они шли минут пять, потом оказались в маленькой и тоже захламленной комнате. Из нее вышли в следующий коридор и, наконец, оказались перед дверью, над которой светилась надпись Аварийный выход. К счастью, открыть эту дверь не представило труда. И Тоня с Риком оказались во дворе, большом и тоже очень захламленном. Кое-где здесь росли чахлые кустики, то ли сирень, то ли барбарис, и едва Антонина отстегнула поводок, Рик помчался к ним, чтобы безотлагательно осуществить свои немудреные желания. Она терпеливо его ждала, сонно потягиваясь и оглядываясь по сторонам. Теперь Рик явно не спешил. Он воспользовался случаем, чтобы обнюхать каждый кустик, каждый камень во дворе выяснить, нет ли поблизости других собак и не оставили ли они во дворе свои послания. Скоро Антонине надоело его ждать. Она позвала Рика, но он, как обычно, сделал вид, что не слышит. Она позвала еще раз погромче. Наконец он явно нехотя вернулся. Тоня открыла дверь, пошла в прежний коридор и пошла обратно к своему новому убежищу. Однако открыв очередную дверь, поняла, что заблудилась. Они оказались в большой комнате, заставленной самыми разнообразными глобусами. Здесь были огромные глобусы размером с небольшой аэростат и небольшие с детский мяч. Старинные из ценных пород дерева с медной и серебряной отделкой и современные из пластмассы и металла. Проходя мимо одного из глобусов, Антонина случайно задела его и, видимо, привела в действие скрытый внутри механизм. Глобус начал медленно вращаться, и из него полилась советская песня «Широка страна моя родная». Пройдя через зал с глобусами, Антонина и Рик попали в следующий. Должно быть, это была музейная библиотека. Все стены огромной комнаты были заставлены стеллажами, на которых размещались книги, огромные старинные фолианты в потертых кожаных переплетах с золотым тиснением и более поздние издания. Посреди зала стояли длинные столы, на которых тоже были разложены книги и географические карты. За одним из этих столов Антонина увидела склонившегося над книгой пожилого человека. «Ранняя пташка» как бы он ни испугался нас с Риком», — подумала она и, вежливо откашлившись, проговорила. «Извините, я здесь первый раз и, кажется, заблудилась. Вы не подскажете, как пройти в комнату сторожа, это которая оформлена под каюту старинного корабля?» Человек оторвался от книги, поднял голову и спросил. «Вы ищете Платона Николаевича?» Тут что-то в его лице изменилось, и он удивленно проговорил. «Тоня, это вы?» Тут и Антонина узнала его. Это был Павел Арнольдович, старый преподаватель, заменявший у них в колледже учительницу истории, которая уехала в Финляндию. У них тогда сложились неплохие отношения. Тоня варила для него кофе, приносила из соседней булочной пирожки а павел арнольдович рассказывал ей много интересного павел арнольдович удивленно проговорила антонина а что вы здесь делаете да еще в такую рань могу задать вам точно такой же вопрос усмехнулся старик да я то сюда случайно попала пробормотала тоня чувствуя как неправдоподобно звучит ее объяснение дом где я жила сгорел и Платон Николаевич меня здесь временно приютил. А встала я так рано, потому что собака на прогулку запросилась. Ну-ну, старик недоверчиво улыбнулся. Впрочем, всякое бывает. А я здесь тонечко работаю. Вы сотрудник этого музея? Да нет, я не в этом смысле работаю. Я работаю здесь над своей новой книгой. И так рано приступаете? «Понимаете, Тонечка, старик замялся, у меня проблемы со сном. То есть последнее время я почти перестал спать. Либо засыпаю очень поздно, либо наоборот, просыпаюсь ни свет, ни заря. А что просто так лежать, время тратить? В моем возрасте время особенно дорого. Никто не знает, сколько еще его осталось. А книгу закончить очень хочется» чтобы после меня осталось что-нибудь значительное. Хочется, знаете ли, оставить свой след на земле. Вот я и договорился, чтобы меня пускали сюда, в библиотеку музея, рано утром. Ясно. Ну, тогда не буду вас отрывать от работы. Да ничего. Мне тоже нужно время от времени делать перерывы. Давайте я провожу вас до комнаты сторожа, Сама вы ее вряд ли найдете. Здесь такая сложная планировка, что даже некоторые сотрудники на первых порах не могут разобраться. Долго уговаривать Антонину не пришлось, и Павел Арнольдович повел ее по комнатам и коридорам музея. Скоро Тоня поняла, что без провожатого и правда не нашла бы дорогу. Она удивлялась только тому, как легко первый раз нашла выход на улицу. Должно быть, ее вывел Рик которому очень не терпелось вырваться на свободу. Наконец они дошли до той подсобки, куда поселил Антонину ночной сторож, причем зашли в нее не через каюту Платона Николаевича, а с другой стороны, с той же, с какой до того, чуть больше часа назад, Тоня вышла прогулять Рика. «Ну вот, здесь меня приютили», — протянула Антонина, обведя рукой тесную комнатку. Но это, конечно, ненадолго. Сегодня же надо будет искать другое место. Павел Арнольдович хотел ей что-то ответить, но вдруг его взгляд остановился на чем-то за спиной девушки. Интересно, протянул он заинтересованно. Очень интересно. Раньше я этого здесь не видел. Антонина обернулась, чтобы посмотреть, что это так заинтересовало старого ученого, и увидела, что тот разглядывает шкатулку. Ту самую шкатулку, которую она нашла на чердаке дома Самохиных. Таскала с собой весь вчерашний день и принесла, наконец, в этот музей. «Конечно, не видели», — ответила она Павлу Арнольдовичу. «Эта шкатулка не из коллекции музея. Это я ее сюда принесла». «Вот как!» Старик осторожно взял шкатулку в руки, оглядел с разных сторон поворачивая к свету очень интересная вещь как она к вам попала антонина вкратце рассказала как эта шкатулка оказалась у нее и как чудом не сгорела это ведь шкатулка с секретом проговорила она под конец я помню как вы рассказывали о таких шкатулках может быть вы догадаетесь как ее открыть там внутри что то есть Если потрясти, слышен звук. «Да, там действительно лежит что-то тяжелое, подтвердил Павел Арнольдович, встряхнув шкатулку. «Однако открыть такую шкатулку — непростое дело. Для этого хорошо бы знать, какой мастер ее сделал, потому что у каждого известного мастера были свои особенные секреты». «Вот уж чего не знаю, того не знаю», вздохнула Антонина. Я рассказала вам, как она ко мне попала, а больше про нее мне ничего не известно». Павел Арнольдович продолжал разглядывать шкатулку, приговаривая при этом. «Интересно, какой необычный узор инкрустации, словно кружево или морская пена. Ну-ка, Тонечка, посвятите мне с этой стороны». Тоня зажгла настольную лампу И поднесла ее к шкатулке, чтобы свет падал на нее сбоку. «Интересно», — снова проговорил ученый, — «вот здесь. Это не просто узор, это надпись. Видите, она становится заметной только при боковом освещении». «Надпись?» — переспросила Антонина. «Какие странные буквы! Это арабский язык?» «Нет, Тонечка, не арабский». Хотя буквы и похожи, так что иногда даже знающий человек может ошибиться. Однако это все же совсем другой язык, персидский, иначе фарси. Здесь написано «Чтобы открыть сию шкатулку...» «Как?» — удивленно перебила его Антонина. «Вы что, еще и по-персидски читаете?» «Да, читаю». Жизнь была долгая, так что я многому успел научиться. Итак, послушайте, что здесь написано. Чтобы открыть сию шкатулку, вспомни имена четверых, без которых морской конь не выйдет из своего стойла. «И что это значит?» — разочарованно протянула Тоня. «Что это за четверо? И что за морской конь?» «Что это значит?» Павел Арнольдович напряженно думал, потирая пальцами переносицу. «Не такой простой вопрос. Ну, морской конь — это, скорее всего, корабль. Да, я думаю, это корабль. И кто же те четверо, без которых он не выйдет из стойла? Дайте попробую сама догадаться. Капитан, штурман, рулевой и матрос. Я правильно догадалась?» «Не думаю». Старик покачал головой. На маленьких средневековых кораблях капитан обычно сам был и штурманом, иногда же сам и стоял за штурвалом. А матросов на парусных судах всегда было довольно много. Нет, здесь что-то другое. «Может быть, это имена четырех ветров?» — предположила Тоня. «Вот без ветра парусный корабль не двинется с места». И ветров как раз четыре — северный, южный, западный и восточный. А ведь знаете, Тоня, вы совершенно правы. Вот что значит «молодая голова». «А какие же у них имена?» — задумалась девушка. «Я помню, что есть Борей и Зефир. А вот еще два других забыла». В греческой мифологии их действительно так называли. Суровый северный ветер борей, западный зефир, южный нот и восточный эвр. Зефир это как кондитерское изделие, вроде пастилы. Обожаю бело-розовый зефир. Верно, это кондитерское изделие и названо в честь западного ветра. В Греции он считался самым приятным и ласковым. «Да только я думаю, что наша шкатулка не имеет никакого отношения к Греции. Надпись на ней персидская, значит, и имена ветров нужно искать где-то на востоке, поближе к Персии, то есть к современному Ирану». «Ну уж персидские названия ветров я точно не знаю», — пригорюнилась Антонина. «Персидские я не знаю», — признался Павел Арнольдович. Но персы широко пользовались арабским языком, и арабские названия ветров у них тоже были в ходу. Что, у арабов, как и у греков, ветры имели собственные имена? Да, только у греков за каждый ветер отвечало отдельное божество, а у арабов — злой дух, джин или дев. Но у этих джинов тоже были собственные имена. А вы их знаете? Недоверчиво осведомилась Антонина. «Да, дайте-ка припомнить. Ирифи, Калема, еще, если я не ошибаюсь, Каскицы и Хабибай. Были и еще какие-то, но эти четыре — самые главные. И как теперь нам использовать эти имена? Как открыть шкатулку?» «Хороший вопрос». Павел Арнольдович снова стал поворачивать шкатулку, внимательно разглядывать ее с разных сторон и при разном освещении. Ирифи Калема, бормотал он, не знаю, как применить эти имена. Еще немного повозившись со шкатулкой, он решил подойти с другой стороны, выписал на листке бумаги имена четырех джинов, властителей ветров, арабскими буквами и в русской транскрипции и принялся так и этак поворачивать их. В это время в дверь кто-то постучал. Затем она открылась, появилось озабоченное женское лицо. «Павел Арнольдович», — проговорила женщина, — «вот вы где, а я вас по всему музею ищу. Вас просил зайти директор. Он пораньше пришел, потому что его к десяти в Смольный вызывают. Какое-то там важное совещание по культуре». «Ах, да!» — спохватился старый преподаватель. — Мы с ним с утра хотели поговорить о новых экспонатах. Тонечка, извините, я должен вас покинуть. С этими словами он вышел из комнаты. Тоня проводила его взглядом и снова взяла в руки шкатулку. — Как же подступиться к ней? Как открыть эту злополучную шкатулку? Ну уж, если это не сумел сделать Павел Арнольдович, у нее и подавно не получится. Рядом со шкатулкой лежал листок, на котором старик выписал арабские имена ветров. Антонина машинально взяла его и положила в карман. Следуйте за мной, Дон Кристобаль. Слуга костилец, сухой и величественный, как грант, Провел Кристофора по длинному полутемному коридору, распахнул перед ним двери и впустил в просторный кабинет. Кристофора быстро огляделся. На длинном столе резного дуба были разложены свитки и рукописи, старинные мавританские карты и листы пергамента с замысловатыми рисунками. Среди этого развала возвышались два массивных серебряных канделябра. Возле огромного камина, в котором пылали крупные поленья, стояли три кресла. «Почему три?» — спросил себя Кристофора. Тут дверь в глубине кабинета беззвучно открылась, и в него вошли двое. Одного из них Кристофора узнал. Ему уже доводилось видеть этого грузного пожилого человека с темными внимательными глазами и маленькой бородкой, не идущей к его широкому одуловатому лицу. Правда, прежде Кристофора видел его только издалека, но все равно узнал бы где угодно. Это был герцог Медина седония один из первых грандов Испанского королевства, богатейший магнат Испании и крайне влиятельный при дворе человек. Второй, вернее, вторая, невысокая дама в глухом черном платье с плотной вуалью, закрывающий лицо от посторонних взглядов. Потому как почтительно обращался герцог к своей спутнице, потому как подвел ее к одному из кресел, как бережно усадил в него, прежде чем сел сам, Кристофора заключил, что дама — лицо чрезвычайно высоко поставленное. Возможно, даже... Но додумать эту мысль генуэзец не посмел. Донна Хуана. — проговорил герцог почтительно. — Позвольте представить вам моего нового знакомого. Дон Крестобаль-Колон, мореплаватель и картограф из Генуй. Я говорил вам о нем и о его смелых планах. — Благодарю вас, мой друг, — ответила дама низким приятным голосом. — Если вы не возражаете, я посижу тут и послушаю. — К вашим услугам? Герцог повернулся к итальянцу и продолжил более сдержанным тоном. «Дон Крестобаль. При нашем разговоре будет присутствовать Донна Хуана, дама высшей степени благородная и достойная. Прошу вас, расскажите ей то, что говорили моему секретарю. Благодарю вас, ваша светлость, за то, что уделили мне время». Кристофора низко поклонился и подошел ближе к герцогу. Он хотел было сесть в третье кресло, но перехватил строгий взгляд герцога и остался стоять. Итак, позвольте начать. Вы знаете, Ваша Светлость, что богатства Индии несметны. Золотые и драгоценные камни, смарагды, яханты, сапфиры там не дороже простых камней. Я уж не говорю о пряностях, которые собирают там запросто, как у нас ячмень или пшеницу. Короче, Дон Кристобаль, короче, поморщился герцог. Все это пустые слова. Говорите по делу. Дело живот какое. У меня имеются неопровержимые доказательства того, что плывя на запад от Канарских островов или же от островов Зеленого Мыса можно достичь берегов Индии гораздо быстрее и безопаснее, нежели Восточным путем вокруг берегов Африки или же посуху через Константинополь и земли турок. И главное, при этом не придется иметь дело с вашими соотечественниками, генуэзцами, равно как с венецианцами, которые умудряются снять сливки с каждого торгового каравана», — подал реплику герцог. «И это тоже ваша светлость», — почтительно проговорил Кристофора. Герцог быстро взглянул на свою спутницу. Она казалась невозмутимой только перебирала простые кипарисовые четки. Кристофора невольно залюбовался ее удивительно красивыми руками. Герцог, однако, снова повернулся к нему и спросил, «Уверены ли вы, Дон Кристобаль, в том, что если вам доверят командование эскадрой, вы сможете благополучно привести ее к берегам Индии?» «Я не сомневаюсь в этом», — воскликнул Кристофора со всем пылом своей убежденности. У меня имеются надежные морские карты, а также расчеты, из которых безусловно следует, что держа все время на запад от больших Канарских островов, при благоприятном ветре и прочих обстоятельствах, можно достичь берегов Индии не более чем за 60 или 70 суток. Он умолчал о том, что придавало ему уверенности в исходе предприятия, о старинном компасе который перед смертью передал ему сеньора Костыльнового. Но сама его уверенность, похоже, убедительно подействовала на герцога. «Чего вы хотите для себя, дон Кристобаль?» — спросил он итальянца после непродолжительной паузы. «Я хочу получить под свое командование эскадру самых надежных кораблей», — начал тот. «Хочу получить звание адмирала океана» а ежели достигну берегов Индии, титул вице-короля открытых мною земель. Также я хочу получить право на небольшой процент от всех ценностей, которые будут добыты в новых землях. Однако вы хотите немало, — перебил его герцог и снова взглянул на женщину. Та перестала перебирать четки. Ее красивые руки застыли в странном жесте, едва не порвав четки. Она взглянула на герцога сквозь вуаль и что-то в проговорила. Кристофора не расслышал ее слов, но герцог, кажется, отлично их понял. «Донна Хуана покинет нас», — проговорил он сдержанно и встал с кресла. Женщина тоже поднялась и направилась к двери. Дверь перед ней тотчас отворилась, и девушка-камеристка, безмолвно появившаяся в дверном проеме. Почтительно взяла свою госпожу под руку и увела ее из кабинета. Герцог проводил даму взглядом и снова повернулся к итальянцу. Что ж, я выслушал вас, Дон Кристобаль, и вскоре сообщу вам свое решение. Утром, сидя за столом в своем кабинете, майор Верегин задумался. Вчерашний визит к Мазаю принес ему больше новых вопросов, чем ответов. По всему выходило, что единственный человек, который может ответить хотя бы на некоторые его вопросы, девушка Антонина, которая присматривала за домом Самохинах в отсутствие хозяев. Непременно нужно с этой девушкой встретиться и поговорить, но вот как ее найти? Майор снял телефонную трубку и позвонил старому знакомому из дорожно-патрульной службы. Привет, Парамонов! Как жизнь молодая? Тебе ответить по сути или так просто? Если по сути, то это надолго, до конца рабочего дня не уложимся. А ты ведь не просто так звонишь, у тебя какое-то дело имеется. Твоя правда, Парамонов, смешался майор. Дело одно имеется. Точнее, вопрос. Не проходила ли случайно по твоим делам в последние дни старенькая Хонда? Хонда? Переспросил Парамонов и стало слышно, как он перелистывает какие-то бумаги у себя на столе. Есть у меня одна Хонда, довольно старая, судя по всему, угнанная и брошена недалеко от паровозного музея. Паровозный музей? Удивленно переспросил майор. Ничего себе, в какую дали занесло. Это смотря откуда считать. От твоего отделения, может, и далеко, а я как раз рядом работаю. Ну, это я так, к слову. А что про эту хонду выяснили? Хозяйку по номеру пробили? Хозяйку? Переспросил Парамонов. А ты почем знаешь, что это женщина? Не то чтобы знаю, но имею некоторые предположения. «Правильные предположения», — подтвердил Парамонов. «Судя по государственным номерам, угнанная машина принадлежит гражданке Барсуковой Антонине Алексеевне». «Она», — обрадовался майор, — «знаешь ее, что ли?» В голосе кип зазвучал неподдельный интерес. «А не скажешь ли, где ее найти?» «Мы пытались ее отыскать, да телефон не отвечает». «Я бы и сам ее хотел найти», — вздохнул Верикин. «Она у меня по серьезному делу свидетелем проходит». «Слушай, а почему ты сказал, что машина угнанная? Может, она сама ее бросила?» «С чего бы эта хозяйка бросила автомобиль и даже двери не закрыла? А вообще, насчет угона все доподлинно известно». «Твоя Хонда проехала на красный свет, а когда наш сотрудник попытался ее остановить, мальчишки, которые в ней были, сбежали. Только мы их все равно вычислили. Один из них кепку в ней забыл». «Кепку?» — удивленно переспросил Веригин. «Что? Такая кепка уникальная, что по ней удалось хозяина вычислить?» «Представь, да. Сейчас ведь можно себе или, там, приятелю именную кепку или футболку заказать на день рождения или еще по какому поводу, вот этот придурок такую именную кепку в машине оставил. На ней написано «Крутой Рома». А этого крутого Рому местный участковый очень хорошо знает. И Дружков его тоже. У них там неподалеку от паровозного банда из подростков. Так что сейчас их привезут, будем с ними воспитательную работу проводить. Майор хмыкнул. «Сами понимаем, что толку от этого никакого», — вздохнул Парамонов. «Но что-то делать надо, они же малолетки, к ним только воспитательные меры применять можно». «Слушай, Парамонов», — оживился майор, — «я тебя вот о чем попрошу. Ты этих молодых да ранних придержи у себя немного, пока я к вам приеду, мне с ними поговорить нужно». «Придержать это можно», — согласился гибдедешник От этого только польза будет. Посидят немножко, подумают. Может, сделают для себя какие-то выводы. Через два часа майор Веригин вошел в двухэтажное кирпичное здание на улице Салова. Капитан Парамонов встретил его в дверях и проводил к камере предварительного заключения, называемой в народе обезьянник. В этой камере сидели две разбитные девицы самого потасканного вида, пожилой бомж и четверо перепуганных подростков. Подростки жались в угол камеры, с ужасом глядя на остальных ее обитателей. «Ну что, герои!» — проговорил Парамонов, открывая дверь обезьянника. «Пришло время отвечать за свои художества. Вот приехал за вами серьезный человек из отдела по расследованию особо тяжких преступлений». «Мама...» Простонал бледный мальчишка с оттопыренными ушами. Подростков перепроводили в большой пустой кабинет. Парамонов сел в уголке, Верегин устроился за столом, разложил перед собой бумаги и обвел малолетних преступников тяжелым взглядом. «Отпустите нас!» — подал голос один из подростков, самый бойкий и хваткий. «Вы нас вообще не имеете права здесь держать!» Мы несовершеннолетние, нам еще шестнадцати лет нет». «И что с того?» — майор остановил тяжелый взгляд на лидере. «По закону ответственность за совершение тяжких преступлений начинается раньше». «Каких это тяжких?» — заверещал мальчишка. «Да мы вообще ничего не делали. Мы хонду эту в глаза не видели. Да я в такую консервную банку и не сяду, даже если мне приплатить». «Во-первых, Рома, насчет машины ты можешь не горячиться. Вы ее точно угнали. Кроме того, что ты сам в этом только что признался, у нас неопровержимая улика имеется». «Признался? Как это признался?» растерянно переспросил мальчишка. «Ни в чем я не признавался?» «Как же? Ты только что сказал, что не угонял Хонду». «А тебе, между прочим, никто не говорил, какой марки машина угнана. А главное, ты в этой «Хонде» свою фирменную кепку оставил». Майор продемонстрировал подростку бейсболку с гордой надписью «Крутой Рома». «Твоя кепка? Твоя, твоя! Можешь не возражать. Тут и отпечатки твои есть, и все прочее». Рома растерянно хлопал глазами, и открывал рот, как выброшенная на берег рыба. Но майор не остановился на достигнутом. Но угон это ерунда. Я сюда не из-за угона приехал. Я серьезное дело расследую. Убийство. И вот уж по этому делу вы своим малолетством не отмажетесь. Убийство? испуганно переспросил Рома. Мама, повторил Лопаухи мальчишка, мы ее не убивали. Мы когда удрали, она была жива и здорова, наоборот, это ее собака на нас напустилась. Ну-ка, ну-ка, расскажи мне, как дело было. Майор повернулся к лопоухаму, рассудив, что он в самое слабое звено в подростковой банде. Молчишь, нурок, зашипел на него Рома, не говори ему ничего. Можешь не говорить, майор пожал плечами. Твое дело. Только я тебя заранее предупреждаю. Сейчас мы вас разведем по разным комнатам и допросим поодиночке. И ваш крутой Рома сразу же запоет соловьем и начнет все валить на вас. И я таких крутых знаю, много раз видел. Чуть на них нажмешь, начинают все на друзей валить. Так что в итоге ты окажешься крайним. «Я ничего не делал», — захныхал лопоухий это все ромка и витек ромка на нее наехал пока витек машину завести пытался ромка у нее хотел денег отжать а тут ее собака прибежала и мы все подрапали кто куда а собака эта ромку покусала и штаны порвала вон у него нога завязана замолчишь нурок повторил крутой рома и показал приятелю кулак но тот продолжал говорить Мы эту Хонду увидели, Ромка и говорит. Можно ее взять и покататься, все равно хозяйка не вернется, потому что Костя-Хмырь со своей бабой в подвал повели. Ей из этого подвала живой не выйти, так что Хонда, считай, бесхозная. А тут как раз она вернулась и хотела нас прогнать, но Рома... Стоп! — поднял руку майор. — Еще раз и медленнее. Кто такой Костя-Хмырь? Куда это он повел хозяйку Хонды?» Лопоухий мальчишка испуганно замолчал, оглядываясь на своих приятелей. «Сам проболтался, сам и выкручивайся», прошипел Рома, трепло базарное. «Сказал А, говори уже и Б», твердо произнес майор. «Никого не бойся, я тебя не дам в обиду». «Костя хмырь». Он в продовольственном магазине грузчиком работает, нехотя проговорил Шнурок. То есть работал, а баба его там же полы моет. — Что за магазин? — уточнил майор. — Круглосуточный магазин на углу Кузнецовской и Тарасовской. Ухмылка, что ли, называется? — Не ухмылка, а улыбка, — поправил Парамонов. — Ладно, посмотрю, что это за хмырь. Майор повернулся к Парамонову. «Что ж, я с ними закончил, а ты уж дальше сам с ними разбирайся». Мальчишки удивленно переглянулись. Они не верили, что так легко отделались. Парамонов встал, повернулся к перетрусившим подросткам и проговорил. «Ну что, начинающие уголовники, пока что вы легко отделались, но если дальше будете продолжать в том же духе...» Вам серьезных неприятностей не избежать. Вы уже в нашу базу занесены, так что, сами понимаете, найдем вас в два счета.